Буква И. Играл воздушный шар с иглой, И вот лежит он чуть живой. Игрушки. Всем вам ясно? Играть с иглой опасно. Иней искрится в ночи. Ива серебрится, И в тиши лесной молчит И зверек, и птица, Их заворожил покой Искрящийся чаще, И висящий над землей Диск луны блестящий.